Глава 2. Он ни за что не мог представить, что сразу же попадет на войну. Хотя справедливости ради, нет, не сразу. Но то, что творилось вокруг, иначе, как подготовкой к войне, назвать было трудно. Момента перемещения никогда не замечаешь. Портал – Рукотворная червоточина – слияние двух точек пространства в одну, точнее, временное стирание всякой границы между ними. Туннель, у которого есть только вход и выход, и ничего посередине. Чтобы проложить туннель с нулевой длиной, требуется немалое искусство. Со своим четвертым рангом Дмитрий не смог бы такое сотворить. Но даже если уметь, понадобится немалое владение навигацией. Портал может открыться ниже уровня пола, а может в 3-5 метрах над землей, даже если хорошо представляешь себе конечную точку. Прыгать не довелось. Дмитрий оказался в сводчатом коридоре без окон, залитым светом электрических ламп. Почему-то не осталось сомнений, что коридор этот находится в глубоком подвале. Вокруг торопливо перемещались фигуры в серых балахонах. Капюшоны по большей части были откинуты, и Дмитрий видел как бритые головы, так и модные прически». Рядом из портала вышагнул стригаль. Не остановился ни на миг, будто всего лишь сошел с эскалатора и сразу же быстрым шагом двинулся по коридору. Дрейру ничего не осталось, как догонять. Кладка стен выглядела древней, несмотря на лампы и проложенные коммуникации. Виднелись боковые ходы, массивные двери, покрытые стальными пластинами. Вместе с тем не покидало ощущение, что они находятся в каком-то допотопном волшебном метрополитене, в его специальной инквизиторской ветке. На языке вертелось много вопросов, но Дрейер не спешил их задавать. Стрегаль не поворачивал к нему головы, даже не косился. Впрочем, Дмитрий понимал, что Стрегаль обменивается с кем-то беззвучными репликами. Поднялись по лестнице, затем еще по одной. Раскрылась стальная дверь с кодом, и они вынырнули на свежий воздух. Дмитрий замедлил шаг. Они явно пересекали внутренний двор какого-то замка или дворца. Размеры были таковы, что сначала двор показался Дрейеру небольшой городской площадью. Столку толку сбивала форма. Дмитрий, крутя головой, насчитал восемь углов. Стены странного розоватого цвета украшали белые статуи в нишах. Окна каждого из четырех этажей отличались друг от друга, и сами этажи вроде бы разнились своей высотой. Двор пустовал. Дмитрий увидел лишь нескольких инквизиторов у закрытых кованных ворот. Рядом с воротами еще стояла полосатая будка, как в царской России. У стены напротив был воздвигнут памятник, но толком разглядеть его словесник не успевал. «Где мы?» — Дрейер опять нагнал стригаля. «Михайловский замок», — ответил тот, по-прежнему не поворачивая головы к спутнику. «Вот же блин!» — только ему кругнуться Дмитрий. А он все гадал, где в Петербурге штаб-квартира инквизиции. Та же, оказывается, была прямо перед глазами, когда они сидели в летнем саду вместе с Александром и Тамарой. Действительно, с ее консерватизмом инквизиция могла выбрать лишь единственный замок во всем городе. И тут музей. Глупо сказал Дмитрий. Они что, только в музеях живут? Сначала истории, религии, теперь вот... Музей нас не интересует, ответил Стрегаль. «Инквизиция занимает подвалы и подземные ходы. Людям туда доступа нет, официально этих помещений вообще не существует. Плюс кое-что арендуем инкогнито. Еще есть подземные сумрачные уровни». «Ловко. Когда только успели прокопать? Не Небось, выдали за реставрационные работы?» Уровни были заложены еще на стадии проекта. Они поднялись на невысокое крыльцо и вошли в парадную. Наверх убегала широкая мраморная лестница». То император Павел?» Не поверил Дмитрий, начиная восхождение по красной ковровой дорожке. «В учебнике истории «Ночного дозора» о Павле не было ни слова. На пражских лекциях тоже». «Редчайший случай. Единственный из Романовых с явной аурой иннова. Это даже не один шанс на десять тысяч. Это один на миллионы. Однако ввиду особой ситуации инквизиция решила не инициировать его. Никогда». «Почему?» «Сами не понимаете». Стригаль остановился на лестничной площадке перед статуей Клеопатры. «Прими он одну из сторон, тьмы или света, равновесие было бы нарушено неминуемо и необратимо. Правда, решение вынесли не сразу. Сначала инициация была отложена, долго шли препирательства. И темные, и светлые хотели бы заполучить его в свой лагерь. Потом возобладала точка зрения, что наследника лучше все-таки склонить к тьме». Да, это принесло бы много бедствий, но царь, который заботится только о своем благе, все же безвреднее иного реформатора. Даже светлые, провидя линии вероятности, вынуждены были согласиться. К наследнику была приставлена нянька из потомственных колдуний. Однако Павел всех удивил. Несмотря на все старания, проявил явную склонность к свету. Тогда и был принят вердикт, запрещающий инициацию. Инквизиция следила за ним всю жизнь под видом адептов Мальтийского ордена. «Вы дали ему умереть». «Кто вы?» — Стрегаль пожал плечами и снова двинулся наверх. «Я тогда еще не родился. И вы не забывайте, пока еще тоже инквизитор, наставник Дрейр. А Павел...» «Знаете, что линии вероятности тогда назывались линиями судьбы?» Он сам все знал, предчувствовал, по крайней мере. Способности не были развиты, но никуда не делись. Отсюда и мистицизм, и проблески озарений, и расшатанная нервная система. Они поднялись по лестнице и свернули налево, пересекая длинный зал, увешанный картинами. Российский император из полотен, казалось, укоризненно смотрели на инквизиторов. Дмитрию было не по себе. Даже не от того, что говорил Стрегаль, а от его спокойной интонации. Тому было совершенно не жаль человека, которому никто не оставил выбора. «А почему нет туристов?» — вдруг спохватился словесник. На выходной день было не похоже, да и серые балахоны передвигались в открытую. «Мы всех удалили и наложили сферу невнимания. Не только на замок, на всю округу. Зачем? Нас будут штурмовать. Кто? Сейчас увидите». Стрегаль быстрым шагом вошел в тронный зал императрицы. Было странно видеть среди пышного убранства, кариатит, живописи ажурных люстр несколько серых фигур, обступивших круглый антикварный столик. Явно позаимствовали из отреставрированной мебели. Но еще более странно выглядела сервировка стола, раскрытый ноутбук, и еще какие-то приборы и одновременно несколько магических шаров. Около стола возвышалось и два больших плоских телевизора. На паркете, состоящем из восьмиугольников, свернулись кольцами провода. Собравшиеся в зале инквизиторы посмотрели на Стрегаля так, будто он вернулся после пятиминутного отсутствия. Кто-то даже кивнул Дмитрию, хотя словесник не помнил коллегу в лицо. «Докладывайте», — велел Стрегаль. «Организованная группа со стороны летнего сада, уже на территории. Еще два с набережной мойки, одна движется с Марсового поля. Еще не замкнули». «С кленовой? «Пока незаметно». «Дело времени. Многое успели эвакуировать». «Заканчиваем. Время в пределах расчетного. Продолжайте». Дмитрий почему-то не сомневался, что короткий, почти что кинематографический диалог предназначался именно для него. Стрегаль, который тут, похоже, всеми командовал, мог делать это и без слов, но хотел, чтобы спутник все слышал. Подтверждая это, инквизитор развернулся к Дрейру и показал на большой телевизор. «Видите их?» «Никого не вижу», — честно признался Дмитрий. На экране было только цветное изображение, разделенное на нескольких сегментов. Площадка перед дворцом, выходящая в сторону летнего, вид на Марсово поле, вид на аллею с памятником Петру Первому. На другом телевизоре изображение делилось строго на четыре части, по одной на каждый фасад Михайловского замка. Всего вероятнее съемка велась с камер наружного наблюдения. Окружающее пространство как будто вымерло. Не прогуливались люди, не двигался транспорт, не проплывали катера по фонтанке. «Если бы не шевеление самой воды, можно было бы подумать, что показывают стоп-кадры». «Дайте через сумрак», — бросил Стригаль в сторону. Изображения на всех телеэкранах стали почти черно-белыми. Зато теперь Дмитрий уловил перемещение. Группы людей приближались к замку, и далеко не все уже выглядели как люди. Дрейра, однако, больше всего удивило другое. Он мельком увидел, что провода к телевизорам тянутся... По восьмиугольникам паркета от подставок с магическими шарами. Склиновые тоже подступают, быстро сказал один из серых балахонов. Прошли кардегардии, замкнут через минуту. Двор, первый этаж, подвалы, очищены. Помните, главное без жертв. Но в подземелье никого не пускать, даже в пустые, ни при каких обстоятельствах. Подвалы заблокированы на двух слоях, глубже войти просто не успеют. Дмитрий толком не понимал, кто отвечает Стригалю. Настолько здешние инквизиторы оказались похожи один на другого. Кажется, никто даже рта не раскрывал, хотя отвечали, несомненно, используя голос. «Ждем, пока не начнут!» Словесник пристальнее вгляделся в тех, кто наступал на замок. Словно прочитав его мысли, кто-то из операторов магических сфер включил увеличение. Ни одного по-настоящему взрослого лица у тех, кто еще сохранил человеческий облик. В авангарде бежали оборотни. Большинство — волкулаки, но были и особи поэкзотичнее. В той группе, что шла со стороны Марсового поля, Дмитрий увидел полосатую спину телоцина. Поистине странное сумрачное отклонение или же дело в генетике. Оборотни телоцины наверняка водились в Австралии и Тасмании, но тут, в городе-на-Неве... Однако это были, можно сказать, «цветочки инволюции». В другом сегменте монитора Дмитрий увидел цепь, что приближалась со стороны памятника Петру по Кленовой аллее. Там, отставая от четвероногих вервольфов, трусили два острозубых ящера. На тираннозавров они по росту не вытягивали, всего лишь метра два в холке, но смотрелись эффектно. — Почему они нападают? — нарушил молчание Дмитрий. Оно, молчание, кстати, не было напряженным, как это принято обозначать. Скорее, заинтересованным, как будто серые балахоны смотрели некий фантасмагорический спортивный матч и ждали назначенного судьей удара поворотом. «Три дня назад были уничтожены дневной и ночной дозоры Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — без эмоций ответил Стрегаль. «Разница составила два часа». «Кто это сделал?» Задавая дежурный вопрос, Дмитрий уже знал, что скажет инквизитор. «Знал, но не хотел верить». «Вы не догадываетесь?» Стрегаль тоже понял, что можно и не говорить. «Они не убийцы!» «Кто вам сказал, что убийцы?» Стрегаль пожал плечами. Уничтожены дозоре однако, не погиб ни один сотрудник. С ними произошло то же самое, что с вами и со всей школой. Потеряли способности и только. Но вся работа Дозоров парализована». «Константин Сергеевич!» Вдруг сказал один из инквизиторов по-русски, но с явным иностранным акцентом. «На втором подземном уровне задержка. Не успевают все зачистить». Голос был женским. И очень знакомым. А потом Инквизитор откинул. Вернее, откинула капюшон. И Дмитрий вздрогнул, увидев лицо Ивы Машковой. Ива посмотрела на Дрейера и еле заметно кивнула, без тени улыбки, как будто не было вечеров в чешской пивной вместе с Майлгуном. Как будто она никогда не помогала пройти сквозь зеркала Чапика. Но у Дмитрия ёкнуло в груди не только от неожиданности. У многих мужчин есть какой-то пунктик по женской части. Кому-то нравятся маленькие брюнетки, кому-то длинноногие блондинки. Одних влечет особый разрез глаз, других сводит с ума прическа, головной убор или деталь одежды. Помнится, Конрад Хилтон встретил девушку в красной шляпке и женился на ней. У Дмитрия такой пунктик тоже имелся. Это девушки в форме. Откуда что взялось, он не помнил. Может, насмотрелся на редких тетенек в мундирах, когда в детстве мотался вместе с матерью и отчимом военным по разным гарнизонам. Вот решил подсознательно, что это идеал красоты. Конечно, серый инквизиторский балахон мало походил на военную или милицейскую форму, но, по сути, таковой и являлся. А Машковый он к тому же очень шел. Капюшон же еще добавлял романтики. Дмитрий понял, что вот-вот пропадет. Он не видел его в таком облике. На занятиях они носили штатское, а на выпуск Дмитрий не попал. Спешно получил диплом и улетел обратно в школу, помогать лиху. «Стыдно», — наставник Дрейер сказал внутренний голос с интонациями Стригаля. «Влюбляться в девушку, можно сказать, друга и товарища по оружию, да еще в такой, мягко говоря, неподходящий момент». А Стригаль явно выделил талантливую студентку. Второй уровень как-никак. Он умел ценить способности. «Где, кстати, Малгун? Куда ты подевался, вожак стаи?» «Проклятие!» — выругался тем временем Стрегаль и приказал «Антитрение!». Дмитрий помнил, как это работает. Одно из самых любопытных заклинаний в арсенале Инквизиции, к тому же довольно безопасное. Применяется к движущейся на тебя мишени, но совершенно бесполезно против стоячего противника. До сегодня курсанту Дрейеру приходилось видеть лишь учебные демонстрации. Теперь же он впервые наблюдал антитрение в таком масштабе, да еще на нескольких экранах. У двуногих и четвероногих бегунов разом подвернулись лапы. Не успевая затормозить, они как будто вылетели на лед. Заклинание временно убирало всякое трение вокруг иного. Радиус границы, после которой все разом превращались в неумелых конькобежцев, можно было задать хоть в милю. Расцарапаться из-за такой магии тоже было нельзя. Пардон вплоть до проезда голым задом по ежовой рукавице, если бы кто-то обронил ее в зоне поражения. Даже одежду было не порвать и не испачкать. Оборотни завыли, извиваясь и сились погасить движение. Ящеры завалились на бок и скользили, беспомощно шевеля трехпалыми ногами и выгибая шеи. Штурмовики-гуманоиды попадали на спины и теперь походили на бобслиистов, которые зачем-то отчаянно пытаются сойти с трассы на середине пути. Кто-то сгруппировался на боку, вертясь волчком, кто-то шарил вокруг себя руками в поисках любой опоры. «Наиболее сообразительный из магов, – увидел Дмитрий, – вырастил из ладоней два коротких лезвия, перевернулся на живот и методично тыкал в асфальт. Странно, что не вырастил ледорубы. Толку, впрочем, не было никакого. Одного волкулака стукнула мраморный постамент памятника царю-плотнику». Волкулак дрыгнул лапами, отлетел от памятника, словно бильярдный шар, и летел до тех пор, пока не встретил еще одного товарища по несчастью. Скоро по Кленовой улице катился большой мохнатый клубок. Дмитрий ждал, что скользящие попадают в канал, вырытый у самых стен замка. Но этого не случилось. Как всякое заклинание, противоречащее законам физики, антитрение чрезвычайно непрочно. Видимо, некий темный маг из арьергарда сумел его пробить. Ледовые виражи вдруг прекратились. «Все антитрение на северную сторону», — распорядился стригаль. Дрейер посмотрел на экран, что давал вид смойки. Тамошние оборотни и примкнувшие к ним иные тщетно пытались вскарабкаться по ступеням широкой лестницы и неизменно скатывались вниз. «Активируйте статую», — приказал стригаль. Всадник в образе российского императора, одетого в римский наряд и увенчанного лавровым венком, соскочил с пьедестала. Тот, однако, не остался пустым. Памятник как будто разделился на два, по-прежнему мертвый и вполне живой. Ближние оборотни шарахнулись, а затем принялись окружать всадника. Могучий конь расшвырял их несколькими ударами копыт и поскакал вдоль по аллее, туда, где подтягивались более сильные темные. «Впечатляет!» — не выдержал Дмитрий. «Вы подвесили заклинание на памятник?» «А кто сказал, что памятник не может быть артефактом?» — отозвался Стригаль. Его все равно надо было разрядить, не оставлять же этим. Что им вообще здесь надо? После того, как дозоры вывели из строя, в городе началась анархия. В основном, конечно, среди темных. А большинство из них, к тому же, весьма м -м, молоды. Договор они соблюдают только из-под палки. Светлые отнеслись ко всему более ответственно, это нужно признать. Да их и меньше намного, в любом случае. Инквизиция принялась жестко и последовательно наводить порядок. «Представляю себе, не мог не вставить Дмитрий. «Нет, не представляете!» — спокойно ответил Стрегаль. Тогда прошел слух, что если уничтожить нашу резиденцию, то карать будет некому. А заодно, что в подвалах Михайловского замка главный во всем округе схрон артефактов, включая менторские. А большинство темных здесь, опять же, слабосильные. Им потребовались сутки, чтобы объединиться. Результат вы имеете честь наблюдать». «А что, это правда насчет схрона?» «Наставник Дрейер? вы сами служите в Инквизиции. Среди нас много разных...» Стрегаль выразительно смирил Дмитрия взглядом. «Но идиота ни одного. Михайловский замок никогда не был настоящей резиденцией, как и не был настоящим замком. Эти стены не сумели защитить русского императора. Неужели вы думаете, что мы поместим сюда что-то реально ценное?» «Зачем же тогда эвакуация?» Кое-что здесь все же было, чтобы поддержать легенду. Вроде ларца из вечного железа, его хранили со времен Павла. И кроме всего прочего, архивы. Их же надо было где-то складировать, так? Стрегаль прервал монолог и посмотрел мимо Дрейера. Причем не на экран, а прямо в магический шар. Они справились со всадником. Что же теперь вместо прадеда ударит правнук? «Вензеля!» Этого заклинания Дмитрий не знал. Скорее всего, инквизиторы подвесили его к вензелям императора Павла на фасадах здания, но дистанционно подпитывали энергией, потому что эти архитектурные амулеты оказались многозарядными. С вензелей срывались их огненные отпечатки, похожие на знаки карающего огня, и настигали то одного, то другого нападающего. Живые мишени метались, опутанные сетью мерцающих разрядов. «Больно, но не смертельно», — откомментировал Стрегаль, увидев, какое выражение появилось на лице Дмитрия. «Сугубо оборонительная магия. А вы посмотрите вот на это». Он показал в угол экрана, где виднелся участок фонтанки. «Туман?» Дмитрий вглядывался в почти прозрачные белесые клубы. «Пар», — ответил Стрегаль. «Мы накрыли замок магическим щитом, который поглощает фаерболы. Иначе бы здесь уже все горело. Вы их даже не видите». Сфера подпитывается от ударов, а излишки отводит в реку. Кстати, и взгляните, как хорошо оборотни умеют лазать. Вот это как раз Дмитрию было не в диковинку. Вообще-то даже обычная собака при известной сноровке может забраться на дерево. Конечности же оборотней были куда более цепкими. А разум волкулаков хоть и сильно искажался при трансформации, однако сообразительности как таковой не терял. Поэтому вервольфы карабкались по стенам не хуже скалолазов. Теперь они атаковали западный фасад. «Сбросьте их!» — приказал Стригаль. Что там активировали сейчас, осталось неясным. Но лазальщики осыпались со стены. Кого-то даже швырнуло в дышащую паром фонтанку, и оборотень выскочила оттуда, вонзая когти в щели каменной облицовки. Дмитрий решил, что фраза как паренный» сейчас очень к месту. «Они замкнули круг», — сообщил оператор магического шара. «Наращивают мощь! Минута до прорыва щита!» «Усильте», — сказал Стригаль. «Пусть до прорыва будет минуты три-четыре. В подземельях теперь все чисто?» «Да, Константин Сергеевич», — немедленно отозвалась Ива. «Только...» «Что?» «У них заложники в западной Кардегардии. Три молодые девушки и один ребенок. Видите?» Девушка ткнула пальцем в шар. Дмитрий, если честно, ничего там не увидел, кроме серой дымки. Он только знал, что Кардегардиями вроде бы зовутся два павильона в начале Клиновой улицы. Об этом на летней экскурсии рассказывала еще Тамара. «Могут подумать, что защита слишком сильная и решиться на жертвоприношение». «Хорошо. Уходим немедленно. Аппаратуру бросить. С собой только шары и артефакты. Ива!» Стригаль впервые назвал инквизитора по имени. «Лично проведешь группу зачистки в Кардегардию. Людей освободить, память стереть. Всех темных, кого там найдете, даю право развоплотить на месте, без трибунала». «Кардегардию покинуть как можно быстрее, понятно?» «Так точно!» — голос Машковой зазвенел, как вынутое из ножен лезвие. Дмитрий понял, что не хотел бы сейчас оказаться на месте темных Кардегардии, а еще догадался, почему Стрегаль посылает туда главный не кого-нибудь, а Иву. Хотя наверняка под серыми балахонами тут скрываются и куда более опытные боевые маги. Просто уровень прокачивается лучше всего именно так, в бою, в эмоциональном накале. В воздухе под ажурными люстрами расцветали призмы порталов. Инквизиторы четкими выверенными движениями сорвали с подставок хрустальные шары. Один экран тут же погас, другой продолжал транслировать виды с камер. Порталы затягивались за серыми балахонами, как будто здесь только что были призраки замка. Дмитрий мгновенно потерял его из виду. Призма раскрылась и перед Стригалем. Тот без лишних церемоний подтолкнул портал порталу Дрейра. «Мы бросаем замок на разграбление?» Не веря, Дмитрий обернулся. «Увидите». Стрегаль пихнул его в грудь, проталкивая в пространственную дыру, словно новичка прошутиста в люк кукурузника. Дрейер не сумел удержать равновесие. Но упал почему-то в мягкое кресло. Даже руки приземлились точно на подлокотнике. Видимо, у Стрегаля оказался большой опыт по части доставки. Сам бывший глава школьного надзора тут же обрисовался в соседнем кресле». Не успев толком отойти от шока перехода, Дмитрий уже вертел головой, стараясь уразуметь, куда его занесло на этот раз. Конференц-зал. Явно на одном из последних этажей высотного здания, а в Питере их не так уж много. А то, что это все еще Питер, сомневаться не приходилось, достаточно беглого взгляда на улицу через окна. П-образный стол. По всей длине расставлены плоские мониторы, между ними бутылки с минералкой. Могло показаться, что в зале собрались несколько бизнесменов обсудить проект. Могло, если бы не хрустальный магический шар среди мониторов и не одежда половины собравшихся, знакомые серые балахоны. Другая половина оделась в строгие и недешевые деловые костюмы. Впрочем, далеко не все тут были инквизиторами. Кое-кого Дмитрий знал. Но его как будто не заметили, обратив взоры и только настригали. А кто-то даже не отвернулся от экрана большого телевизора рядом с президиумом. Роль этого президиума как раз и выполняла поперечина П-образного стола. Шар находился там. «Константин, докладывайте!» Без всякого приветствия сказал черноволосый полноватый мужчина. Дмитрий знал этого иного. Эдгар, некогда глава дневного дозора Эстонии, внешне абсолютно не похожий на Прибалта, два года назад стал отвечать за восточноевропейский сектор после гибели предыдущего куратора Витеслава Грубина. Он всегда приветствовал курсантов из России и ее ближнего зарубежья, когда те начинали обучение в Праге. «Операция проходит по плану. Михайловский замок полностью эвакуирован. Мы ожидаем развязки в пределах 5-10 минут. Там люди-заложники, вероятные жертвы. Это по плану?» — вдруг спросил инквизитор, занимавший место прямо напротив Стригаля. Дмитрий знал и его. «Русский, зовут Максим, но фамилия почему-то вылетела из памяти. Может, остаточное действие блока...» Зато хорошо вспомнилось прозвище «Дикарь». В отличие от Эдгара, Максим начинал как светлый маг. Начинал очень лихо, не имея никакого понятия о договоре и видя одну только темную ауру. Он за пару лет истребил несколько законопослушных вампиров, оборотней и магов. Среди них были даже женщины, а в конце своего крестового похода дикарь едва не заколол подростка. Максим тоже проводил занятия в Праге с курсом Дрейера, на собственном примере объясняя важность своевременного выявления не только потенциальных темных, но и потенциальных светлых иных. О своем прошлом он тогда говорил совершенно без эмоций, давая при этом резкие оценки. Создавалось впечатление, что он давно все для себя решил, расставил по местам и теперь живет, не мучаясь совестью. Обычный человек, прошедший его дорогой, вероятно переживал бы, Но Максим, казалось, самим сумраком был предназначен в Инквизиторы. При этом обычного человека Максим убить был не в состоянии. Где-то внутри себя он, как всегда, четко провел раздел. «Нет», — ответил Максиму Стригаль. «Этого мы не предусмотрели. Решили, что атакующие соберут силу заранее, а не приведут с собой доноров. Уже началась спецоперация по освобождению. Позвольте». Он упруго поднялся, прошел к магическому шару и совершил над ним несколько пасов. «Взгляните!» Только сейчас и словесник догадался пристальнее всмотреться не в лица тех, кто собрался в конференц-зале, а на экран. Благо, что один монитор находился прямо перед ним. Там возникла западная кардегардия Михайловского замка. Здание нетрудно было распознать по цвету и форме. Наличию цветов Дрейер даже удивился, настолько привык за последний час к трансляциям из «Сумрака». Камера снимала павильон чуть сверху, может быть, была установлена на крыше противоположной, восточной Кардегардии. А, скорее всего, это вообще снимала не камера. Толком ничего не происходило, однако никто не выговаривал Стригалю, все ждали. Дмитрий подумал, что там должны стоять хотя бы несколько темных, чтобы прикрыть тылы. Потом едва не хлопнул себя по лбу. На экране привычный мир, а все темные сейчас в сумраке. Впрочем, охранявшие западную кардегардию маги в сумраке, похоже, уже навсегда. Потом к зданию вдруг подкатил микроавтобус серо-стального цвета. А из павильона вышли люди. Крепкие фигуры в серых балахонах с надвинутыми капюшонами вели под руки нескольких женщин. Одна из фигур несла на руках ребенка. Капюшон инквизитора был откинут, и Дмитрию показалось, что он узнает Машкову. Хотя на самом деле было слишком далеко. «Вот и все!» прокомментировал Стрегаль. В автобусе штатный целитель и двое стажеров ему в помощь. Машина тем временем резко взяла с места и умчалась. Серые балахоны, оставшиеся на улице, мгновенно пропали. Можно было и не подвергать сотрудников риску, заметил Стрегаль. Темные уже в замке, заложников просто бросили бы на произвол судьбы, разве что зачаровали. А через несколько минут мы бы их спокойно и беспрепятственно вывели. Все были бы живы, включая темных. «Это лишь предположение», — заметил Эдгар. «Именно поэтому операция была оправдана. А что касается предположения... Смотрите». Изображение на мониторах сменилось. Краем глаза Дмитрий увидел, что и на большом экране тоже. При этом от магического шара не тянулось никаких проводов, как в замке. «Он тут что, через Wi-Fi работает?» Экран перед Дмитрием опять поделился на несколько черно-белых сегментов, как на мониторах поста охраны. В интерьерах замка бесчинствовали темные. К счастью, они почти не трогали произведения искусства, а просто рыскали туда-сюда. не оставляли след когтей на паркете. По коридору пробежал ящер-перевертыш. А вот гуманоидов среди картин и скульптур было мало. Они все сосредоточились в подвале, коллективно ломая сумрачные запоры. «Может потребоваться еще время», — говорил Стрегаль. «В пределах десяти минут все будет кончено». «Вы не слишком уверены, Константин?» — спросил Эдгар. К сожалению, все мои прогнозы сбылись. Стрегаль надавил на все. «Все-таки я был против отдавать замок на поругание этим». Высказался невысокий человек с внешностью чиновника, который начал карьеру еще в далекие советские времена. Человек расположился на углу стола, занимая место как бы и не в президиуме, но и в то же время на особом положении. Он был одним из тех, кто даже не повернул головы, когда в зале появились Стрегаль и Дрейер. «Мы учли твое мнение, Гессер», — раздался непонятно чей голос, — «но замок исторически в ведении Инквизиции». «Вот так-так», — подумал Дмитрий, — «сам присветлый здесь». Гессер он как раз не узнал. Глава Московского ночного дозора был одним из тех, кто даже не обернулся при появлении в зале Стригали и Дмитрия. И видел-то Дрейер присветлого крайне мало на выпуске в дозорной школе. Между тем воцарилось молчание, все ждали чего-то, глядя на экраны. «Звук включили бы, что ли?» Мягко пожаловался, почти промурлыкал, еще один из строится восседавших в президиуме. Некрупный, с короткими волосами неопределенного цвета, полурыжими-полуседыми. «Шар — это око-мага, достопочтенный хена», — уважительно ответил Стригаль. Так он не говорил даже с Эдгаром. «Научный отдел пока не придумал, как соединить его со слуховыми заклинаниями». Дмитрий сглотнул. Про старшего Хена он многое слышал в Праге, но лично ни разу не встречал. Самый древний оборотень в Инквизиции, способный перекидываться в давно вымершего Смеладона. Для такого хрустальная магическая сфера из далеких времен не меньшая новинка и чудо-техники, чем смартфон последней модели. «Они уже лет пятьсот не могут придумать», — ответил старый оборотень. «А золото просит на свои раздумья, что тогда, что сейчас». «Ученые не бывают иными», — пожал плечами стригаль. «Почему-то. Тоже неизученный феномен. Художники, поэты, правители, воины встречаются, а этих нет вообще. Будь у нас Леонардо, Коперник или Никола Тесла, или если бы Альберт Великий действительно был магом, но у нас есть только бывшие алхимики и вчерашние программисты. А как же Яков Брюс?» — вмешался Гессер. — Вы же знаете, Пресветлый, исключение только подтверждает правило, к тому же он отошел от дел. Но прецедент есть прецедент, тем более Яков Велимович — светлый. — Зато у Хены пока что есть глаза. — Я вижу то, что ты хотел показать, Константин. Оборотень вернул дискуссию в русло. — Вы правы, старший, прошу внимания, началось, — торжественно проговорил Стрегаль. Все опять уставились, кто в монитор, а кто прямо в хрустальную сферу. Дмитрий сначала не увидел ничего необычного. Если, конечно, считать обычным делом волков, динозавров и шайку подростков-колдунов, шастающих по музею-памятнику архитектуры. В залах все так же продолжалось броуновское движение темных. А потом... Исчез один, исчез другой. Как будто на мониторы транслировали хитрый монтаж, вырезая актеров по одному. Дмитрий заскользил глазами по всем сегментам экрана. Пропадали оборотни растворился в воздухе слоняющийся среди экспозиции статуи ящер. Буквально через полминуты на экране были только пустые коридоры, лестницы, залы. А теперь прибавим цвет. Бывший школьный надзиратель сделал еще один пас над шаром. Вместе с красками и оттенками изображения замковых интерьеров вновь заполнилось людьми. Едва ли не половина из них оказалась обнаженной и растерянной, словно ушлые журналисты застали врасплох секретную вечеринку нудистов в историческом здании и уже выводили в прямой эфир горячий репортаж. Люди изумленно смотрели друг на друга и по сторонам, одновременно стараясь прикрыться кто чем. Один упал на четвереньки, думая, наверное, что так будет легче обернуться заново. Другие изображения показывали вполне одетых, но не менее растерянных молодых людей, которые совершали, на первый взгляд, бессмысленные движения руками, торопливо складывали пальцы в замысловатые фигуры. Некоторые стремительно куда-то бежали. «Теперь их всех можно брать», — подытожил Стригаль. «Замок окружен Инквизицией, не уйдет никто. Ни порталов, ни волчьи прыти, ни левитации, даже через ворота никто не выйдет. Они не догадались их взломать или открыть, все проникли через сумрак». В левом верхнем сегменте экрана перед Дмитрием возникло изображение улицы. К трехчастному мосту перед замком подъезжали несколько микроавтобусов. Кто-то в сером балахоне уже отпирал ворота. «А с нашими людьми такого не будет?» — спросил Эдгар. «Нет, мы просчитали радиус поражения. Он был одинаковый при атаке и на дневной, и на ночной дозоры. В зоне мог быть только сам замок и ближайшие подступы». Группы дежурили за пределами этого периметра. В данный момент наиболее агрессивные темные нарушители обезврежены, причем с минимальными затратами силы, без человеческих жертв и с минимальными жертвами среди нападавших. Остается открытым вопрос о трибунале. Как мы все проинформированы, заклинание массового поражения снимает последствия инициации. Сейчас мы по факту арестовываем несколько десятков обычных людей. Они ничем кроме знаний не отличаются от своих недавних заложников. Полагаю, наиболее целесообразным будет наложить блок памяти и не инициировать до конца человеческой жизни, учитывая обстоятельства. Гуманно заметил человек в костюме без галстука и серо-стальной рубашке, сидевшей напротив Гессера и не проронившей до сих пор ни слова. Он мог показаться самой противоположностью Пресветлому. Если тот при всей своей чиновничьей внешности был сановит, то этот как бы и не заметен вовсе. Еще бы, Завулон!» — усмехнулся Гессер. это все всё-таки твои опаства. «Приехали!» — решил Дмитрий. «Главный российский светлый и главный темный на собрании. Странно, что здесь нет Александра. Но того и не должно быть нигде. Его официальный статус наверняка не позволяет доступ на такие высокие совещания». «Подожди, теперь начнется твоя головная боль!» — безмятежно ответил Завулон. Когда твои обнаглеют, почуют волю и пойдут спасать город и мир. А их в одном месте не соберешь и так легко не приструнишь. «Коллеги!» — призвал Эдгар. Как ему, наверное, представлялось, веским тоном. Однако слишком быстро и недостаточно твердо. «Предлагаю дослушать Константина. Его можно поздравить с блестящей операцией, но мы пока не полностью контролируем ситуацию в городе. Константин, продолжай!» «Должен признать, мы рассчитали не все», — сказал Стригаль. Дмитрий отметил, что он говорит намного увереннее, чем сам Эдгар. Судя по всему, его непосредственный начальник. «Да, не все», — повторил Стригаль. «Заложников мы не предусмотрели, хотя и справились благодаря молодым сотрудникам». «Это странно», — вставил глава Московского ночного дозора. «Вы, как бывший темный, не предусмотрели их обычную стратегию». «Гессер, воздержись, пожалуйста, от реплик в адрес уполномоченного». Внезапно заговорил сидевший в самом центре президентской тройки между Эдгаром и оборотнем Хеной. «Круглые, словно бы никогда не мигающие глаза, делали его похожим одновременно на Филина и доктора Ганнибала Лектора. Иначе я, как действующий председатель коллегии, вынесу официальное предупреждение». Дмитрий уже слышал этот голос. Именно он сообщал Гессеру, что его мнение учтено — и что Михайловский замок исторически в ведении Инквизиции. Хорошо, Дункель, явно неохотно процедил Гессер. Запас удивлений Дмитрий вроде бы уже исчерпал. К тому же он заслужил упреков не меньше, чем просчитавшийся стригаль. Одного из боссов пражского бюро, Дункеля, известного также как Людвиг, Ироним, Мария, Кюхбауэр и Кармадон, совинная голова», следовало все же знать в лицо, хотя бы по глазам узнавать. — Продолжай, Константин. — повелелся винная голова, почти не раскрывая рта. — Спасибо, — кивнул Стригаль. — Еще раз озвучу версию. На данный момент она единственная. Группа из восьми несовершеннолетних иных, в которую входят семь низших темных, и одна светлая девочка-экзот овладела неким заклинанием, вернее, они его случайно создали. Заклинание условно назовем деинициацией. Применив деинициацию на учениках и персонале собственного интерната, группа совершила побег. В настоящий момент нами точно установлено, что скрываются в пригородах Санкт-Петербурга. Чтобы обезопасить себя, группа деиницировала городские ночной и дневной дозоры. Всего вероятнее, именно темные из группы распустили слухи и этим инспирировали нападение на Михайловский замок. Вероятно, они не знали точно, где находится местное бюро. За них это выяснили другие. Целью группы было по возможности убрать и других темных, и местную ячейку инквизиции, накрыв одним ударом. Хотя тут возможны варианты. — Какие? — поинтересовался Дункель. — Например, предупреждение, демонстрация силы. Они не глупые. Могли предположить, что мы тоже предскажем нападение и подготовимся. Но все равно пошли на это. Правда, мне видится более реальным еще один вариант. Стрегаль выдержал паузу. В этом он чем-то запоздало напомнил Дмитрию Федора Козлова. Как тот поживает сейчас? Коснулась ли его эта деинициация? — Говори, — опять велел Дункель, — время дорого. — Именно выиграть время, вот чего они хотят, задержать нас и нарастить силу. — А чего они вообще добиваются? — Их конечная цель, думаю, на поверхности, — вместо стригали вставил Эдгар. «В ходе специального дознания мы выяснили, что заклятие денициации появилось как неудачная попытка воссоздать фуаран». «Вот как!» — высказался Гессер. «Любопытно!» — тихо, но слышно для всех проговорил Завулон. «О неудачные попытки нам известно», — не мигая сказал Дункель. «Но что это даст?» «Это же очевидно», — ответил Эдгар. «Если нельзя сделать всех людей иными, можно сделать всех иных людьми» а значит, остаться единственными. Не забудем, большинство из группы — низшие темные, с неоднократными правонарушениями, — сказал Стрегаль. Да еще переживающий болезненный переходный возраст. Мы только что видели, на что способны распоясавшиеся иные. А теперь представьте, что будет, если любому из участников сегодняшнего налета дать возможность стать самым-самым. Пусть и не нарастив свой уровень, а, так сказать, уронив окружающих. Перед этим соблазном нельзя устоять. Тебе-то, может, и трудно, — хотел сказать Дмитрий, но промолчал. — Кто заправляет группой? — спросил Дункель. — Полагаю, Артем Комаров, вампир. — Опять вампир, — проронил Завулон. — На самом деле все сложнее. Комаров — вожак этой шайки. Но заклинание сотворила Светлая Голубева — «Джин второй категории класс эго». «Еще любопытнее», — сказал Завулон. «Давно не слышал о джинах в Европе». «Гессер, и ты оставил это без внимания?» «Нам хватает своих забот», — ответил Гессер. «Мне приходила информация про девочку, и я подписал направление в школу». «Это, видимо, и было спусковым крючком проблемы», — заметил Стрегаль. «Именно школа дала такой необычный альянс светлых и темных». «Бред!» Не сдержался Дмитрий. «Школа виновата!» Савиная голова удостоила его своим знаменитым немигающим взглядом. Потом вновь обратил очи на Стрегале. «Константин, представь нам коллегу». «Дрейер, Дмитрий Леонидович», — сухо произнес Стрегаль. «Младший надзиратель школы-интерната, ввиду того, что пострадал от деинициации, до недавнего времени находился в нашем оперативном резерве». По согласованию с Эдгаром я снял ему блок памяти. «Хорошо», — непонятно по какому поводу сказал Дункель. «Я думаю, не так важно сейчас, какую цель преследуют эти вампиры», — начал Гессер. «И светлая», — воткнул заволон. Гессер проигнорировал его реплику. «Мне интересно другое. Если вы говорите, что знаете, где они все скрываются, почему вы их не возьмете и не спросите?» «А вы знаете, как он спрашивает?» — хотел сказать Дмитрий. «Потому что джин в составе группы, очевидно, придумала не одно заклинание», — посмотрел на Гессера Стригаль. «У них в арсенале есть и другие игрушки». «Что еще?» «Вот это нам как раз и неизвестно. Мы знаем в общих чертах, где они могут быть, но не можем туда проникнуть. Все наши сотрудники, которых мы отправляли с заданием, потеряли способности». Либо дети их как-то выявляют, либо поставили нечто вроде защитного купола, а на него привесили эту деинициацию. — Так а где они сейчас, Константин? — впервые за долгое время подал голос Хена. — В царском селе.